Глава восемнадцатая. Амит очень хорошо говорил по бенгальски, а вот без вас бабу по-английски не очень, что несколько усложняло общение. Сразу после приезда Амита из Англии, облечённого лаврами, как выразился старик, без вас потребовал, чтобы тот говорил с ним исключительно по-английски. Остальные чаттерджи удостаивались такой привилегии лишь изредка и по особым случаям. а Мид всегда был его любимцем и заслуживал особого обращения. Несмотря на летнюю жару, без вас Бабу был одет в курту и тхоти, а рядом на полу стояли зонт и черный портфель. Бахадур принес ему чашку чая, и теперь старик задумчиво размешивал сахар оглядывая комнату, в которой служил столько лет, сперва деду Амита, а потом его отцу. Когда Амит вошел, он встал. Почтительно поприветствовав Бисваса Бабу, Амит сел за большой отцовский стол красного дерева. Бисвас Бабу устроился напротив — распросив друг друга про самочувствие родных и близких и убедившись, что никакая помощь ни тому, ни другому не нужна, оба умолкли. Без вас, бабу, затем взял понюшку табака, положил немного в каждую ноздрю и втянул. Что-то явно не давало ему покоя, но он не решался об этом заговорить. Ладно, без вас, бабу. Я, кажется, знаю, что тебя привело, сказал Амид. Правда, испуганно виноват, и виновато переспросил старик. Вынужден сразу тебя расстроить. Увы, твои доводы на меня не подействуют. Нет! Он подался вперед, и колени его мелко затряслись. Без вас, бабу. Я ведь все понимаю. Тебе кажется, что я подвожу семью? Да. И дед, и отец все делали, как надо. А я вот взял и не пошел по их стопам. Ты, вероятно, находишь это странным. Понимаю твои чувства. Не то чтобы странным. «Просто ты, малость, припозднился. Наверное, хочешь ковать косу, пока горячо, как говорится. Поэтому я и пришел». «Ковать косу?» — удивился Амит. «Однако Минакши уже пробурила дорожку». Пора и тебе по ней пойти. Внезапно до Амита дошло. Без вас бабу пришел говорить не мне о профессии, а о браке. Он засмеялся. Так вот оно что, без вас бабу. Вот что не дает тебе покоя, и ты решил обсудить это со мной, а не с моим отцом. С твоим отцом я это уже обсудил. «Еще год назад прогресса не вижу». Голова у Амита по-прежнему раскалывалась, но он не смог сдержать улыбку. Бесваса Бабу это не обидело. «Мужчина, без спутницы жизни, либо бог, либо одинокий зверь, ты к кому себя относишь?» если, конечно, подобные низшие мысли вообще тебя посещают. Амид признался, что иногда посещают. — Мало кому удается этого избежать, — сказал Бесваз бабу. Может, высокодуховные люди вроде Дипанкара и научились избавляться от плотских желаний. но тем важнее Амиту задуматься о продолжении рода Чатаджи. «Надипанкара, надежды нет без вас, Бабу», — сказал Амит. «У него на уме один скотч и саньяса». «Саньяса» — в индуизме этап жизни, на котором человек отказывается от материальной жизни И сосредотачивается на духовном. Без вас, у бабу, было не так-то просто заговорить зубы. Три дня назад я про тебя вспоминал. Ты уже взрослый? Двадцать девять? Тридцать. Сколько бишь тебе? А до сих пор бездетный. когда ты собираешься порадовать родителей внуками? Ты перед ними в долгу. Даже госпожа вас со мной согласна. Они и так гордятся твоими достижениями». «Ну, Минакши ведь родила им внучку». По-видимому, Апарна не считалась, поскольку продолжала род арунамеры, Мэры, а не чатарджи, и к тому же была девочкой. вас бабу покачал головой и с досадой поджал губы. — Если хочешь знать мое мнение, — начал он и умолк, дожидаясь, чтобы Амит велел ему продолжать. — Что ты мне посоветуешь, вас, — заискивающе спросил тот. — Когда родители пытались познакомить меня с той девушкой по имени Шормиш-Тха, Ты высказал отцу свои возражения, и он передал их мне. «Очень жаль, но ее репутация была запятнана», — сказал без вас бабу хмуро глядя на угол стола. Беседа оказалась труднее, чем он ожидал. «Я не хотел, чтобы это стало для тебя неожиданностью. Необходимо было навести справки». И ты их навел. Да, Амид-бабу. Может, насчет юриспруденции ты и прав. Но про начало взрослой жизни и молодость я знаю куда больше твоего. Порывы трудно сдерживать. И есть опасность. Не вполне тебя понимаю». Без вас бабу смущенно замолчал, однако, вспомнив о своих обязанностях семейного советника, все же пояснил. Дело, конечно, опасное. Если женщина имела связь с несколькими мужчинами, это увеличивает риски. Естественно, добавил он. Амид не знал, что сказать, поскольку до сих пор не понимал, куда клонит Бесваз Бабу. «Разумеется, если у женщины была возможность узнать нескольких мужчин, ее уже не остановить!» Мрачно даже с грустью напутствовал старик. «В индуистском обществе об этом говорить не принято, «Но женщины, как правило, гораздо менее сдержаны, чем мужчины, и легче приходят в разгорячение. Поэтому тут нет никакой разницы. Женщине тоже требуется выпускать пар с мужчиной». Амид вытаращил глаза. Безусловно важен возраст, продолжал без вас бабу, он должен совпадать. Иначе, конечно, муж уже в годах и давно остыл, а жена еще в самой сласти. Отсюда и все нехорошие мысли. Нехорошие мысли, эхом откликнулся Амид. Бесваз Бабу еще никогда не говорил с ним на подобные темы. «Конечно!» — продолжал размышлять Бесваз Бабу, меланхолично разглядывая ряды юридических книг и кодексов на полках. «Это не обязательно случается со всеми, но до тридцати надо быть настороже». У тебя голова, что ли, болит? встревоженно спросил старик, увидев гримасу боли на лице Амита. Да, побаливает не сильно. Словом, единственное верное решение. Брак с порядочной девушкой по договоренности родителей. Иди панкару тоже надо невесту подыскать. Оба на минуту замолчали. Амит заговорил первым. Сегодня все говорят, что жениться нужно по любви без вас, бабу. И спутника жизни лучше выбирать самостоятельно. Разумеется, так говорят поэты вроде меня. Что люди думают? Что люди говорят? И что люди делают? «Две большие разницы», — рассудительно произнес старик. «Вот мы с госпожой без вас живем вместе уже тридцать четыре года. И счастливы, хотя нас поженили родители. И что же плохого в таких браках, скажи мне? Никто моего мнения не спрашивал. Просто отец однажды сообщил, что все устроил». «Но, если я сам найду любовь...» без вас бабу с готовностью пошел на компромисс. «Найдешь и славно. Однако справки все же надо наводить. Она должна быть порядочной девушкой из...» «Из хорошей семьи», — подсказал Амит. «Из хорошей семьи, да, образованная, образованная». Сарасвати по прошествии лет благословляет щедрее, чем Лакшми. Сарасвати — в индуизме богиня мудрости, знания, искусства и красноречия. Лакшми — богиня благополучия, процветания, удачи и счастья, воплощение грации и красоты. Что ж, я тебя выслушал и беру время на обдумывание твоих слов». «Пока воздержусь от комментариев». «Не воздерживайся слишком долго, Амид, Бабу!» «Сказал вас Бабу, с обеспокоенной почти отеческой улыбкой на губах. «Рано или поздно надо разрубить Гордонов узел, а потом опять связать, связать, связать себя узами брака». Пояснил Амид. Ну да, потом, конечно, надо связать себя узами, узами, узами. Закивал без вас, бабу.